Сноска 4. Однако надо понимать, что становление семьи многих поколений в качестве основного типа семьи не может означать, что она станет преобладающей в социальной статистике когда-либо. Как при прогрессивном росте численности населения, так и при поддержании численности населения на каком-то определённом уровне, этому соответствует значение статистического показателя количество детей в семье несколько больше двух. Дедушек и бабушек на всей семье без исключения не хватит. Это означает, что доля таких семей в статистике будет достаточно высокой, а они будут порождать в новых поколениях новые семьи, некоторая часть которых со временем тоже станет семьями нескольких взрослых поколений. При этом жизнь семьи многих поколений в одном доме будет осознаваться обществом не как вынужденность для молодых семей жить вместе с родителями, в бедности или иным причинам, а как основа жизни общества в преемственности поколений.